и казалась еще более усталой, чем был до того, как лег. И даже чашка крепкого кофе не сделала его добрее. — Ладно, мать, мы потопали, — сказал он на прощание. — Ежели чего надумаешь, звони. — Позвоню, — пообещала Настя. Она вернулась к компьютеру, проверила почту и с радостью обнаружила, что пришли материалы от Лестникова.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 В конце концов, она решила отдать предпочтение материалам Лестникова, потому что если научный руководитель начнет задавать конкретные вопросы по рабочей программе, у нее уже будет первое представление о выборке и, соответственно, об общем объеме предстоящей работы. Занятия в институте закончились, и Лиля Стасова собиралась ехать домой.